Примечание. В другом углу зала 58-летний консуляр Марк Юлий Селан выступал с призывами не возвращаться к прошлому. Консуляры — лица, побывавшие консулами. Консулы в Древнем Риме — два высших должностных лица, избиравшиеся сроком на один год. Марк Юлий Селан — консул, отец Юнии Клавдиллы. Доверенное лицо Тибери. Принцип золотой середины отстаивали Валерий Азиатик, энергичный и крепкий лет сорока, и Юлий Грек, 46-летний автор признанного труда о сельском хозяйстве. Примечание. Валерий Азиатик, влиятельный консул. Юлий Грек, реальное историческое лицо, сенатор. Конец примечания. Их слушали одобрительно кивали. Отдельно от всех стояли два сенатора, еще не пришедшие к какому-либо мнению. 46-летний Патриций, сервий Сульпицей Гальба, потомок одного из самых древних римских родов, пользовался уважением как способный военачальник, четыре года занимавший должность консула. Он был подтянут, даже сухощав. Примечание. Сервий Сульпицей Гальба. Древнеримский император впоследствии силой захвативший власть и вскоре свергнутый. Конец примечания. Рано обласевшую голову обрамляли редкие белокурые волосы. Его горбоносый резко очерченный профиль обладал какой-то своей нравной неопределенностью, но голубые глаза смотрели открыто и простодушно. Говорит Ливия Августы, мать императора Тиберия. Он должен был получить от нее наследство и 6 миллионов сестерцев, основная денежная единица древнего Рима. Однако в завещании эта сумма была указана не прописью, а цифрами, и безостенчивый тиран уменьшил ее ровно в сто раз. Начавшаяся тяжба затянулась, и в конце концов Тиберий вообще не стал платить денег, попросту присвоив их. Гальба тяжело переживал эту несправедливость но иногда находил утешение в мысли о гораздо большем наследстве, возможно, причитавшемся ему. Однажды в детстве он услышал от гадалки, что когда-нибудь станет императором, и теперь, никому не доверяя своих мыслей, любил порассуждать о сбывшихся пророчествах. Вообще же, благоразумный от природы, он предпочитал меньше говорить и больше слушать. Может быть, именно эта склонность натуры принесла ему успех в Сенате где умение молчать порой ценилось выше, чем самое искусное красноречие. Второй из двух сенаторов, казалось, ждал только подходящего момента, чтобы присоединиться к небольшой группе отцов города, нетерпеливо поглядывавших на него. Его круглая, покрытая смоленисто-черной шевелюрой голова сидела на толстой почти воловьей шее. Свисающие складчатые щеки образовали тяжелые мешки вокруг выпеченных губ и тяжелого подбородка. Черные мрачные глаза и большой нос, своим изгибом напоминавший орлиный клюв, заставляли предположить в этом человеке характер властный и жестокий. Это был Луций Вителий Непот, крупный политик и дипломат, отец императора Вителия, консул, потомок старинного рода Вителиев, военачальник, успевший сменить должности Эдила Курии, претера и консула. Одержав победу на Ефрате, он теперь намеревался заняться общественными делами, для чего на три месяца оставил командование армией. Это он после загадочной смерти Германика, ревностным сторонником которого являлся, публично обвинил Пизона в отравлении своего любимца и преследовал до тех пор, пока тот не покончил жизнь самоубийством. Примечание. Пизон Гней Кальпурний, консул 7-го года до нашей эры, наместник Сирии в 18 году нашей эры, был политическим врагом Германика. Конец примечания. При Тибери он впал за это в немилость и был вынужден скрывать свои истинные намерения и мысли. Лишь благодаря удачным военным действиям в Сирии, он избежал расправы со стороны могущественного капризского отшельника. Сейчас он стоял в задумчивой позе, прислушиваясь к различным мнениям, решая, какое ему наиболее выгодно. И вот когда страсти накалились, а спорящие еще не утвердились ни в одном решении, в Курию вошел не весь Арторий Макрон, сопровождаемый двумя десятками верных ему сенаторов. Ему было уже 45 лет, Суровые черты его, как бы застывшего лица, и подтянутая мускулистая фигура говорили о привычке к дисциплине, слепом повиновении начальнику и абсолютной власти над подчиненными. Шесть лет он был послушным исполнителем желаний Тиберия, а с другой стороны требовательным предводителем преторианских гвардейцев.